Почему не хочешь войти? Даже пес заметил, что в последнее время Джулия ведет себя как настоящий параноик. Но, как говорится, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о том, что не проявила осторожности. А еще в ее жизни есть Майк. В последнее время он старается ни на минуту не упускать ее из виду, за исключением того времени, когда она на работе. Конечно, здорово, что Майк всегда рядом с ней, но порой возникают моменты, когда тянет к одиночеству. На фронте юриспруденции события развивались не слишком активно. К Джулии домой на прошлой неделе зашла офицер Романелло и поговорила с ней и Майком. Она записала их рассказ и просила в случае, если произойдет что-то экстраординарное, без всяких колебаний звонить ей. Это немного улучшило настроение Джулии, что, в свою очередь, обрадовало и Майка. Окружной прокурор не стал выдвигать против Майка обвинения, хотя и не исключал возможности, что Майка вызовут повесткой в суд позднее. На какое-то время Майк смог вздохнуть свободно. По словам прокурора, он принял такое решение не потому, что Майк невиновен, а потому что Ричард не настаивал на обвинениях в его адрес. Кстати, созвониться с ним прокурору так и не удалось. «Странно», — подумала Джулия, когда узнала об этом. И все же восемь дней пустоты, полной пустоты, чрезвычайно угнетали Джулию. «Ни за что не стану участницей какого-нибудь утреннего ток-шоу, рассказывающей о своей злосчастной судьбе», — решила она. В ее жизни все-таки произошло небольшое изменение. Причем произошло совершенно незаметно, это она чувствовала лишь подсознательно. За неделю до случившегося она ожидала встречи с Ричардом. Ожидала, что тот повсюду будет ее искать, и была к этому готова. «Я готова ко всему», — повторяла она про себя, — «пусть только попробует со мной что-нибудь сделать. Достаточно самого малого намека на угрозу моей жизни, и вам придется горько пожалеть, мистер Франклин». Однако ее решительность начала постепенно ослабевать. Сейчас, несмотря на то, что Джулия по-прежнему не забывала об осторожности, она уже не ожидала увидеть Ричарда в любую минуту. Так что, когда Майк сообщил ей, что Стивен Сайтс написал ему записку с просьбой заглянуть после работы для небольшой консультации, Джулия ответила, что слишком устала и ждать Майка не будет, а поедет прямо домой. Как только закончишь переговоры с адвокатом, сразу приезжай, — заявила она. Если будешь задерживаться, обязательно позвони, хорошо? Едва Джулия остановила машину, как Сингер спрыгнул на землю и, обнюхивая траву, принялся кружить возле дома. Когда хозяйка позвала его, он поднял голову и посмотрел на нее с противоположного конца двора. — Ну давай, — казалось, — говорил его взгляд, — отведи меня на прогулку, мы сто лет вместе не гуляли. Джулия вылезла из машины. «Нет, мы сейчас не можем пойти гулять», — объяснила она. «Позже, когда вернется Майк». Сингер остался на месте. «Извини меня, пожалуйста, но я действительно не хочу туда идти, ты понимаешь?» Даже с того места, где она стояла, было видно, что пес печально опустил уши, услышав ее слова. Джулия сложила руки на груди и огляделась по сторонам. «Автомобиля Ричарда нигде поблизости не видно». Если он, конечно, не решил идти пешком два километра до ее дома, то его можно не опасаться. Единственный стоящий на улице автомобиль имел на борту логотип приелторской компании, принадлежавшей Эдне Фарли. Эдна была постоянной клиенткой салона Мэйбл, хотя ее прической неизменно занималась лично хозяйком. Эдна, полная женщина средних лет, имела внешность типичной бизнес-леди, торгующей недвижимостью, отличалась энергичностью и жизнерадостностью и повсюду, где бы ни появлялась, оставляла свои визитки. Катастрофически рассеянная, когда она находилась в радостном расположении духа, то есть практически постоянно, она частенько отвечала не в попад и порой теряла нить разговора. Ее собеседники переходили на новые темы, а Эдна все продолжала обсуждать предыдущую. Порой это раздражало Джулию, но она терпела экстравагантность Эдны, радуясь тому, что с ней гораздо чаще общается Мейбл. Сингер не сводил с нее глаз, нетерпеливо виляя хвостом. Ну, пожалуйста, Джулии очень не хотелось отправляться на прогулку, но она действительно уже целую вечность не выводила его. На улице пусто, ни души. Неужели он решится идти два километра пешком, чтобы случайно наткнуться на нее, когда она будет выгуливать собаку? Нет, — подумала Джулия, — зачем ему это? Кроме того, с ней Сингер, а Сингер не Чихуахуа какой-нибудь. В случае чего достаточно крикнуть, и он набросится на обидчика, как разъяренный самурай. Вот только на душе по-прежнему тяжело. «Любой лес теперь внушает ей тревогу. Там легко спрятаться. Там слишком много мест, откуда можно вести тайное наблюдение. В лесу Ричард может укрыться за любым деревом, ждать момента, когда она подойдет достаточно близко. Он может неожиданно наброситься на нее, хрустнув, попавшей под ноги веткой». Джулия снова почувствовала, что начинает паниковать, и усилием боли заставила себя успокоиться. Ничего опасного не случится, ведь с ней Сингер, а где-то неподалеку бродит, осматривая земельные участки Эдна. Почему же тогда не отправиться на прогулку с собакой? Сингер коротко пролаял, как будто желая привлечь к себе ее внимание. «Ну что, идем?» «Ну хорошо, — наконец согласилась Джулия. Долго гулять не будем, похоже, скоро разразится гроза». Не успела она закончить фразу, как Сингер повернулся, бросился в лес... И исчез в чаще деревьев. Прошло не менее пяти минут, прежде чем она поняла, что бормочет что-то себе под нос. «Ничего со мной не может и не должно случиться», — повторяла она, — «здесь совершенно безопасно. И все-таки повод для беспокойства есть». Джулия снова выстроила цепочку причин, которые подвели ее к логическому заключению о том, что Ричарда никак не может быть в этом лесу. Не помогло. Она почувствовала, что у нее непроизвольно участилось дыхание. Прогулка по лесу, призванная дать ей возможность немного развеяться, не удалась. Джулия медленно шла по тропинке, раздвигая ветви деревьев. С тех пор, как она была здесь в последний раз, лес сильно разросся.